Посвящается Шахиду и Аллах, Саиду Курянскому Самидамиани. Ислама лучшие сыны, исламы уходят сами Благодарю Всевышнего за то, что знанием меня он наградил. Благодарю, благодарю Всевышнего за то, что рано сердце он мое открыл. Благодарю, благодарю Всевышнего за то, что молодость свою не потерял. Благодарю, благодарю Всевышнего за то, что день и ночь хадисы изучал. Благодарю, благодарю его, благодарю Сазь до за все грехи прошу Благодарю Его, благодарю Шадистого вечности я у Него прошу Благодарю Его, благодарю Сазь за прощений за все грехи прошу Благодарю Его, благодарю Шадистого вечности я у Него прошу Благодарю Всевышнего за то, что истину всей жизни я познал. Благодарю Всевышнего за то, что знание народу передал. Благодарю Всевышнего за то, что силу иман мой укрепил. Благодарю Всевышнего за то, что над Джихатом он мне мой путь определил. Благодарю Его, благодарю всегда прощение за все грехи прошу благодарю его благодарю шагиство вечности я у него прошу благодарю его благодарю всегда прощение за все грехи прошу благодарю его благодарю шагиство вечности я у него прошу Немного времени прошло с того созда, Аллах ответил на его дува, Аллах всевышний мы тебя благодарим, что нашей умней ты саида подарил. Немного времени прошло с того созда, Аллах ответил на его дува, Аллах всевышний мы тебя благодарим. Что наши умни писаи Саида подарил. Ислама лучшие сыны, слава у тебя, сын лучшие сыны, слава у тебя, лучшие сыны, слава у тебя, Slava лучшие сыны